Глава 5. Мысли Лесничего туманил гнев, когда он приближался к своей ферме. Он шагал сквозь папоротники Вудджи гораздо энергичнее, чем следовало. Сегур отстал, и хотя Кахан никогда не причинил бы вреда Гарауру, иногда он на него кричал. А это тому не нравилось. Кахан промок, настроение у него стало еще хуже, чем когда он отправился в Харн, и сейчас он не сомневался, что каждая ветка решила полить его ледяной водой, а вовсе не его ярость приводила к тому, что он задевал деревья, и они обрушивали на него воду. Кто-то сидел на каменной стене, окружавшей его ферму, оставаясь совершенно неподвижным. В умиравшем свете Кахан увидел щит и копье. Неужели у Леорик закончилось терпение, и она прислала воина в надежде, что тот его прикончит? Нет, в Харне нет никого, кто обладал бы умением схватить его в Удедже так, чтобы он не заметил. Может быть, это Рэй? Явились для того, чтобы исправить ошибку, которую они совершили, убив ни в чем повинную семью, а не его. Незнакомец был одет не так, как Рэй. Кроме того, Рэя не ждут в одиночестве, они приходят с солдатами. Кахан подумал о том, чтобы скрыться в лесу, или прокрасться и незаметно подойти сзади, но им овладело раздражение. Какой смысл? Если у него нет злых помыслов... Он заблудился и нуждается в помощи, он только его напугает. А если помыслы незнакомца темны, он обязательно вернется. Кахан остался стоять на месте, решив, что лучше встретить незнакомца лицом к лицу. Незнакомец повернулся на звук его шагов, но не сделал попытки встать. Вблизи Кахан заметил, что он одет в темно-серый плащ, почти полностью скрывавший фигуру. Но под складками он разглядел очертания поножей, нагрудник и наручи воина. Незнакомец наблюдал, как он приближался, затем плащ распахнулся, показывая дерево доспехов, украшенных причудливыми узорами. На коленях, рядом с древком длинного копья, лежал шлем с гребнем. Щит странный гость положил на стену. Кожу Кахан смог разглядеть только на лице, и, увидев ее, испытал потрясение. Кожа женщины была серой, как ее плащ, и он подумал, что совершил ошибку, подойдя слишком близко. Существовало совсем немного воинов, которых он не мог превзойти, но сидевшая на стене женщина вполне могла быть одним из них. Она не встала и не потянулась к оружию при его приближении, и он счел это добрым знаком. «Насколько такое возможно, когда на твоей стене сидит легенда?» Кахан отбросил страх, хотя капюшон у него под кожей начал извиваться. «Ты нуждаешься во мне?» «Ты владеешь этой фермой?» — спросила она. Ее голос был мягким, подобным ветру в деревьях. Сегур глухо зарычал и спирально обвился вокруг тела лесничего, пока не оказался на его шее, где почувствовал себя в безопасности. Теперь он мог спокойно ворчать на чужака. кто спрашивает?» Кахан почесал голову Гараура, чтобы успокоить его. «У меня нет имени». Вблизи он видел, что ее серая кожа мягкая и живая, как его собственная, однако у нее был совершенно неправильный цвет для живого существа. «Ты из возрожденных», — сказал он. «Что привело возрожденную к моему дому? Откуда ты пришла?» В тот момент, когда он закончил спрашивать, она перестала его слушать и заговорила. «Я пала на полях Яратта в армию Фаул-Рей. Придя в себя, я стала служить Кахрасе, что порабощает, а когда фаул потерпели поражение и мою душу положили на весы, меня нашли недостойной звездной тропы и проклятой. Тогда, вместо того, чтобы присоединиться к Коссере внизу, я решила ходить по земле». Когда она смолкла, Кахан увидел, что на ее лице появилась паника, как у человека, заснувшего в своей постели, а проснувшегося в чужом месте. «Приношу свои извинения, возрожденная», — сказал Кахан. «Я очень давно слышал про таких, как ты, забыл о проклятии и не собирался задавать вопросы о твоем происхождении». «Но теперь мое прошлое открыто для всех», — сказала она, и ее голос снова стал ровным и лишенным эмоций. «Так даже лучше», — она огляделась по сторонам. «И то, что ты привел в действие проклятие, говорит о том, что мы в правильном месте. Ты Кахан-Дюнахири», — произнесла она утвердительно. «Я не знаю человека, которого так зовут». «Я не охочусь за тобой, Капюшон Рэй». «Не называй меня так», — сказал он слишком быстро, и тут же это понял. «Я не Капюшон Рэй». Никогда им не был и ничего не знаю о Кахане-Дюнахире, о котором ты говоришь. Человек, владевший этой фермой, убит Рейм, Может быть, ты ищешь его?» Он слышал, что возрожденные способны услышать ложь с расстояния в тысячу миль. Если так, то его слова должны были ее оглушить. «Мог ли фермер спровоцировать проклятие?» — спросила она. «Я так не думаю». Она посмотрела на него. «Они вернутся за тобой» и тебе не поможет отрицание». «Кто вернется?» — спросил он. «Те, что убили семью, забравшую твою ферму». «Ты это видела?» Она покачала головой, и стеклянные украшения в ее волосах зазвенели. «Мертвые шепчут мне». «Мальчик, который здесь жил», — продолжала она, но теперь она на него не смотрела, «рад, что получил обратно своего корноголового и благодарит тебя». Кахан вздохнул и прошел мимо нее к деревянному чурбану, стоявшему перед дверью, и взял топор для рубки, вполне подходивший для старого дерева. Он не мог не подумать, что, несмотря на все его желания, он очень часто брал топор в руки. «Почему ты здесь, а не сражаешься за новых капюшон Рэйф?» Он положил полено и опустил топор. Расколол дерево. Поставил новое полено. Ведь именно этим заняты возрожденные, они сражаются. Но вы Капюшон Реи, она сплюнула на землю. Вот так меня волнует Капюшон Рэи, те, что есть, те, что будут, и те, что были до них. Хотя он сосредоточился на дереве, как он чувствовал ее взгляд, словно это был свет, обжигающий его кожу. Капюшон Рей сделали меня такой: возрожденный. Я ничего не ощущаю, в том числе вкуса. Я не знаю, жара или холода, и оживаю только, когда убиваю. Смерть напоминает мне, что значит быть живой. С капюшон реями, которых ты презираешь, можно найти очень много смертей. Я буду убивать, если у меня появится шанс. И все же он снова обрушил топор вниз. Ты утверждаешь, что не намерена убить Кахана Дюнахири, которого ищешь. «Ты называешь его капюшон Рейм и говоришь, что ненавидишь их». «Ты другой», — она смотрела ему в глаза. «Я фермер, и лесничий, и все». Она не пошевелилась. Ее неподвижность была неправильной, какой-то противоестественной. Как если бы она выпадала из мира, но стоило ей начать двигаться, как она снова становилась ее частью. «Мертвые следуют за нами грандиозной процессией, Кахан-Дюнахири, и не прекращают говорить, просить, ненавидеть. В нашей прежней жизни, до того, как мы возродились, мы служили леди яростного цветения, и лишь немногие воины могли с нами сравниться. Сейчас их осталось совсем мало. Мы предлагаем тебе свои услуги в качестве стражей, убийц и для любых других целей. Ты, Кахан-Дюнахири, Капюшон Рэй по неволе. Огонь Круа. Топор снова опустился. На этот раз он позволил лезвию войти в более мягкое дерево чурбана и повернулся к возрожденной. «Если я тот мужчина, о котором ты говоришь, мне едва ли потребуются стражи, разве нет?» Она кивнула. «Ты так думаешь, но недооцениваешь силы, которые они направят против тебя». Капюшон Рэй поднимаются, они не выносят других претендентов или соперников. Горят монастыри и лесные святилища, урожай становится ядовитым. Земля трещит и ломается, глубина мрака, который несут капюшон Рэй, меняется, но я не видела прежде ничего подобного. «Я не капюшон Рэй. Я чувствую смерть, Кахан-Дюнахири», — сказала она. «И она приближается к тебе». Ты можешь отрицать то, кем являешься, но смерть приближается. Ее невозможно остановить. Я еще раз повторю. Я не тот, кем ты меня считаешь. Ты совершаешь ошибку, вот и все». Он посмотрел на нее. Кожа на его руках покраснела и зудела после ударов топором. «Я не несу смерть». Она пожала плечами и соскользнула со стены. Затем опустила-забрала, и он посмотрел в закрытое лицо из полированного дерева. Красивое. Наверное, столетнее. Люди не приносят смерть Кахан-Дюнахири. Смерть не товарищ, она приходит незваной. Когда она встала, копье упало, она ногой подбросила его, и оно уверенно легло в руку. «Многие мои товарищи мертвы, однако мы еще живы», — продолжала она. «Хотя смерть — единственное, чего мы хотим». «Мы?» — спросил Кахан, который снова взял топор и огляделся. Только теперь он увидел еще одну фигуру у кромки леса на западе, одетую так же, как стоявшая перед ним женщина с умиротворенным лицом, начертанным на полированном дереве, забрала. Возрожденная увидела, что он заметил ее спутницу и кивнула. «Любой может умереть, возрожденное, сказал он, кивнув в сторону деревянного чурбана. «Положи сюда голову, и я ее отрублю. Затем брошу твои останки в огонь и превращу их в пепел, если ты действительно хочешь освобождения». Она не подняла забрала. Когда она заговорила, ее слова прозвучали немного невнятно. Она сказала ему, что ничего не чувствовала, но он уловил в ее голосе печаль а за ней скрывалось нечто большее, какая-то невероятная тоска. «Неужели ты думаешь, что нам это не приходило в голову?» Она показала копьем на другую возрожденную. «Мы с ней испробовали все возможные варианты смерти. И всякий раз возрождались, иногда через день, порой через сезон или через год. А наши тела оставались такими же, какими мы были перед смертью». «И что, по-твоему, я могу сделать?» — тихо спросил он. Ее голос наполнял такой ужас, что он забыл про собственную ложь о том, кем был раньше. «Капюшон Рэй нас возродили, Кахан-Дюнахири. Вот почему мы рассчитываем, что если окажемся достаточно полезными, если долг будет так велик, что даже капюшон Рэй не смогут его отрицать...» Ты найдёшь способ покончить с нами. Несколько мгновений он не находил слов. Кахан откашлялся, положил топор на чурбан и почувствовал, что отчаянно дрожит. Воздух вдруг показался ему более холодным, чем всегда. «Я не тот, кого вы ищете. Я всего лишь лесничий, фермер». Она коротко кивнула. «Сейчас да», — сказала она. «Но знай, когда мы тебе понадобимся, когда ты примешь то, что неизбежно, позови нас, и мы придем». «Вы будете ждать очень долго», — сказал он. «Время, как андюнахири, это то, чего у нас с избытком. Ты нас позовешь». «Я даже не знаю твоего имени». «Меня назвали в честь моей богини, а когда наша леди яростного цветения исчезла из памяти людей», то же самое произошло и с моим именем. «Тогда я тебя не позову», — сказал он. «Какое имя ты мне дашь, Капюшон Рэй?» Нахак, сказал он. Имя само слетело с его губ. Он сам того не желал, словно за ее вопросом стояло нечто большее, словно оно заставило его произнести имя из прошлого, имя давно умершей, той, которой так ему не хватало. «Хорошее имя, Кахан Дюнахири», «Оно из твоего прошлого?» Он кивнул. «Оно вполне подходит. Ведь мы оба знаем, что это приведет смерть к твоим ногам». Она повернулась и пошла прочь, не оглядываясь, и к ней присоединилась ее спутница, стоявшая у кромки леса. Он смотрел им след, пока они не исчезли в Удадже, потом вернулся в дом и сел за стол. Кахан зажел смоляную лампу и стал смотреть в огонь. Как же глупо было думать, что он сможет здесь остаться. Если возрожденные знали, кто он такой, значит, это известно и другим. Солдат прислал Нихарн. Его прошлое приближалось, и ему следовало уйти или встретить его. Он будет скучать по этому месту, наиболее близкому к тому, что он мог назвать домом, с тех пор, как его бросили монахи Зарира, идущего в огне. Он сложил сумку, необходимый минимум для выживания, после чего позвал Сегура. С горауром, обернувшимся вокруг его шеи, он направился в свою рощу в лесу. Там он подошел к святилищу, постаравшись его не повредить, а потом руками, как хисти, принялся копать землю, чтобы достать монеты, которые спрятал там на случай нужды. «Ну, — сказал он Сегуру, — этот день, наконец, пришел». Он спрятал монеты в кошель, который носил на теле, потом встал и огляделся. Подумал о других тайнах, погребенных под землей, глубоко вздохнул, повернулся и зашагал в сторону Харна. Леорик, наконец, получит его ферму. Ему не хотелось это признавать. Он жалел, что вынужден покинуть это место. Единственное, которое наполняли счастливые воспоминания. Он жил здесь до тех пор, пока ему не исполнилось шесть лет. У него остались туманные воспоминания о том времени, но он не сомневался, что у него были хорошие родители, они о нем заботились. Он помнил, что они много смеялись, водили его в Вирдвуд и научили навыкам, которыми он пользовался до сих пор. Но после того, как его оттуда забрали, как он редко смеялся. Зарир был суровым судьей и плохо относился к легкомыслию. Все было серьезным и трудным. То, кем ему предстояло стать, поглотило его детство. «Быть может, только дети бывают счастливы», — подумал он. «Возможно, проклятие людей в том, что они становятся более серьезными и печальными по мере того, как стареют. Может быть, это благо, что Нахак умерла именно тогда». Утром он вернулся в Харн, подошел к тилтворотам, где его остановили стражи. «Тебе больше нельзя сюда входить, лесничий» сказала Гасин, преградив ему путь копьем. «По приказу Леорик Фарин». «Передай ей, что я сделаю то, что она хочет», — сказал Кахан. «Я буду охранять торговцев и помогу деревне». На лице Гасин появилось удивление. «Хорошо», — сказала она. «Подожди здесь».